6. Парин. Пушки, маги, оборона. Следующая неделя пронеслась в бесконечных заботах. В следующий вторник парин проклял идиота, придумавшего вино. «Ну сколько можно?» «Голова дико болела!» «Вставать не хотелось абсолютно!» Бодрый голос Ацелия, который можно было услышать во всех концах солдатской столовой, бесил неимоверно. К тому же на этой неделе начала болеть правая рука, точнее, оставшийся от нее обрубок. Сперва это был небольшой зуд, на который парень, погруженный в дела, даже не обращал внимания. Однако ближе к концу недели зуд превратился в болезненные ощущения. И это не считая того, что культя неимоверно чесалась. В общем, вторники грозили стать для парена настоящей бедой. В придачу у него всё ещё было заложено правое ухо, которым он уже второй день почти ничего не слышал после того, как их новое экспериментальное орудие взорвалось во время пробного выстрела. Благо, никто серьёзно не пострадал. Их попытки повторить небольшое орудие для стрельбы металлическим мусором окончилось полным провалом. Перепробовали уже пять разных конструкций. Но все они либо оказывались даже тяжелее гарпий, либо взрывались после нескольких выстрелов. Что делать, Парин уже не представлял. А тут еще добавилось сообщение о магах в Северной армии. Большинство солдат от этих слухов, принесенных одним из разведчиков, отмахивались. Однако претер-легат и Парин решили, что это может быть серьезной угрозой. Вчера за бутылками вина Ацели предположил, что именно новость о магах позволила Кимберу перетащить на свою сторону большую часть баронов. Те были верны Империи, пока она казалась непобедимой благодаря магам, но если северяне предложили альтернативу имперским магам, они могли и передумать быть верными. Парину эти рассуждения очень не понравились, потому что казались довольно логичными и не сулили ничего хорошего. И если они были правы, то «Легион Север» ждала большая кровь. Подвижная новая артиллерия, арбалетные болты, убивающие магов, две сотни своих магов. Правда, только кинетики и пироманы. Но с учетом всего остального, это была проблема. А еще Ацелей очень боялся, что это не все, и у северян есть еще несколько козырных карт, которые перевернут игровой стол. О том, насколько часто претралегат оказывается прав, парень уже слышал много раз. А пару раз и был свидетелем. Особенно Ацелью нравилось быть правым, если его предостережения осулили большие проблемы. Поэтому парень уже почти не сомневался, что на стороне северян появятся, если не драконы, то забытые боги. А вторник все тянулся и тянулся. Солнце уже почти поднялось в зенит. Ацели решил еще раз пообщаться с памятным разведчиком, и парень пошел вместе с ним, держась за голову и морщась от яркого летнего солнца. Центурион разведчиков оказался в казарме городской стражи, которую сейчас отдали под нужды легионеров. С удивлением парень заметил, что это остатки его бывшей манипулы. Более того, когда они нашли здоровяка Центуриона, рядом с ним стоял худощевый разведчик, принесший известия о падении кольца и раны. «Кажется, Колин». Оба отдали честь Ацелию. «О, мои мальчики, рад вас видеть. Как и ваши маленькие делишечки?» «Все в порядке, претер-легат», — сдержанно ответил Центурион. «Я думал над твоим рассказом, Центурион. Ты соврал мне и легату. За это тебе может грозить трибунал, мой маленький Василиск». Центурион не изменился в лице. «Я сказал все, что мне известно о вражеских магах». Колин при этих словах удивленно глянул на своего Центуриона. «О, да, вот только языка вы не брали и не допрашивали. Думаю, ты к этим сведениям вообще не имеешь никакого отношения. А вот этот милый Палм очень даже имеет». «Почему вы так решили про тролегат?» Здоровяк сохранял полное спокойствие, а вот Колин немного побледнел. Глядя на них, у Ацелия появилась хитрая ухмылка – «Обычно ничего хорошего окружающим не несущая». На то есть две причины. Во-первых, он любит влипать в неприятности, этот маленький ворон. Он принес вести от кольца и раны. О цели начал картинно загибать пальцы. Он вытащил моего непутевого адъютанта из неприятной заварушки. Он прорвался мимо мага к нам в Калимар. При упоминании о том, что его вытащил Колин, парень вздрогнул. Оказывается, он должен этому щуплому человеку очень многое. А во-вторых, он лжец и дезертир. Либо из баронств, либо с севера. Ну же, не томи нас, мой маленький ворон, и поведай, откуда ты к нам сбежал. Колин побледнел, как полотно, и покачнулся. Ваши обвинения носят официальный характер, претер-легат. О боги, да этот разведчик что, высечен из глыбы льда? Если о Ацелий прав, а это, скорее всего, так, то ему за сговор с дезертиром и утаивание сведений грозит виселица, а то и что похуже. Ацелий, глядя на Центуриона, рассмеялся. «Ну что вы, все в армии знают, что официально я лишь хожу гадить, да и то только на плешь нашему дорогому легату. Нет, ребятки, пока что мы просто говорим, как старые друзья. Но я поговорил так же, как со старыми друзьями с парой солдат». чуть ранее переведенных из манипулы кольца и раны. И вот они никакого разведчика Колина не помнят. «Конечно, мы можем устроить с помощью военного трибунала пару очных ставок и все это превратить в официальное дерьмо, но мне, признаться, хватает в моей жизни дерьма и неофициального. Просто давайте исходить из того, что я знаю, что этот маленький ворон дезертир, а вы знаете, что я знаю об этом». Ацелей ухмыльнулся Колину. Парень решил вмешаться. «Претер Легальт, э, прошу не передавать эту информацию судебным трибунам». «О, мой маленький зайце-ёжик тоже туда же». «Не волнуйтесь, даже если наш бравый разведчик Колин, родной брат его величества Элима, мне это безразлично. Меня просто интересуют подробности ваших приключений. Жаль, сегодня уже не понедельник, а то бы мы могли прекрасно скоротать время в местном трактирчике». «Но сегодня вторник, поэтому надеюсь на ваше гостеприимство в казарме». Коллин с Центурионом переглянулись, и последний едва заметно кивнул. Коллин сглотнул, все еще очень бледный, и тоже кивнул. Они повели Ацелия и Парина в столовую. Там сидели двое солдат. «Коринь, Рипс, проверить внешние посты на стенах. Новички могут быть невнимательные», — пролаял Центурион. Солдаты отдали честь и выскочили, как ошпаренные. Колин сел за один из столов. «Селен, у них, скорее всего, осталось пиво. Можешь принести мне и... нашим благородным гостям?» — негромко сказал Колин. Селен покачал головой, но потом глянул на Ацелия. «Я потребляю алкоголь только по понедельникам, а вот мой адъютант наверняка составит вам компанию». Парень, смутившись, кивнул. Здоровяк Селен потопал к пристройки, вернувшись с двумя кружками. Одну поставил Колину, вторую — Парину. Колин глотнул пиво, а потом начал рассказ. «Я действительно сбежал от своего барона. О магах я знаю от него. Был у него одним из егерей. По животным, не по рабам. К нам ещё месяц назад прибыло посольство из Кимбера. В составе посольства, как выяснилось, было два кинетика. Они сказали, что такие посольства отправились в каждое баронство, и во всех было по два мага». Посольство долго торговалось, но не смогло купить его «Светлость Лима». Вот только слухи пошли, что большинство предложений северян приняли. Его «Светлость Лима» объявил набор всех в дружину, и я понял, к чему всё идёт. Если три барона из четырёх приняли предложение Кимбера, то оставшихся возьмут быстро в котлы. Я бежал, как только смог, на юг. Колин замолчал, и наступила тишина. «Хм, значит, то, что магов 200 ты точно не знаешь, а прикинул из состава посольств. Около ста баронств на границе, по два мага. В целом логично, но вот я слышал, что Элимхитер как лис. Вряд ли все будет так просто». От цели тяжело вздохнул. «Спасибо, мой маленький ворон. Если ты думаешь, что не прав, то забудь. Ты прав. Выжить всегда правильно». О цели кивнул Колину, почему-то отдал честь Вселену и пошёл к выходу. Парень замешкался, потом повернулся к Колину. «Я не знал, что меня вытащили вы, спасибо большое». Он тоже отдал честь обоим и вышел следом за претер -легатом. На улице их догнал невысокий и сильно небритый человечек, одетый в засаленный кожаный фартук. Он бежал, размахивая какой-то бумагой, и отчаянно кричал. Эй, проторльгата целей. Это вы проторльгат? Претерлегат. Мой неумытый кролик. Ну, допустим, это я, претерлегат. О, это несущественно. Не то, что вас зовут претерлегат. Прощение прошу, но я по-солдатски не разумею. Я человек промышленный. Парень понял, что наконец-то от цели встретил достойного собеседника. Человечек был столь странен и рассеян, небрежен и при этом сосредоточен на цели, что чем-то неуловимо напоминал самого претер -легата. «Я занимаюсь работой над новой печью стали варильной для его сиятельства графа Эркина. Его милость очень уж хочет, чтобы его доспехи и гнулись, как кожа, и защищали, как сталь. Над этим я пока работаю, и успехов нет. Но зато я решил для вас вашу проблему. Ну, если она у вас еще проблемная». «Проблемная проблема какого рода озаботила ваш незамутнённый разум, мой...» «Арабринус», — прервал человечек целия и, важно, пожал его руку, который протерлегат помахивал перед лицом этого забавного субъекта. «Значит, Арабриус», — судя по ухмылке, Ацелий решил его просто позлить за Протер-Легата. «Можно, Ара, если вы так не дружите с языком». «Мне не жалко. Главное, денег дайте, и солдатиков металл мешать». «Денег? И солдатиков? Чтобы мешать металл?» Парен понял, что Ацелия пробрало. Обычно такой эффект на окружающих оказывал он сам. «Да, и побольше. Вот». Ара протянул претер-легату изрядно испачканную углем бумагу с каким-то чертежом. Парен взглянул через плечо претер -легата. Он, разбираясь с состоянием артиллерии, смотрел несколько чертежей сталелитейных печей в книгах еще в отцовской библиотеке. Сейчас, взявшись за эксперименты с пушками, он проглядел одну книгу, которую нашел неутомимый пенек, но там чертежей не было. Насколько он помнил, печи для отлива стали для пушек выглядели иначе, не имели лишней секции для доступа воздуха. Он, нахмурившись, взял листок из рукоцелия. «Зачем вы сделали тут доступ воздуха?» И зачем вторая камера? О, молодой человек имеет голову на плечах. Воздух нужен для того, чтобы сталь стала менее хрупкой. Я пробовал несколько вариантов. Если нагревать сталь и перемешивать ее достаточно долго, а потом отлить из нее заготовку, то она будет менее хрупкой. К тому же я добавляю один металлический порошок, который мне привозят от самих трансформаторов. Он делает сталь просто замечательной без ковки и закаливания. «Получается, отдельная камера у вас тут для нагрева стали?» «Именно. Правда, уходит угля тьма. Зато уголь не попадает в сталь, иначе она снова станет слишком хрупкой». Парень посмотрел на претер -легата. «Мой зайчик, ты понимаешь этого чудного крота?» «Да, Если то, что он говорит правда, это и есть способ отлить небольшие и прочные пушки». «Еще как правду!» «Вы не верите Арабриусу, личному металлургу графа Эркина?» «Верим, верим. Но зачем вам понадобилась вторая камера? Можно же сразу нагревать саму сталь». «Эээ, как это? Использовать магов? Они могут нагревать сталь очень сильно, насколько я знаю. Иногда при сбоях поставок угля на императорские и солилитейные заводы маги используются именно так». «О, кажется, я понял. Мы даём этому грязненькому кротику магов, а он отливает нам пушки». ну «Вот это мне нравится», — оживился претер-легат. «И солдат, у меня нет рабочих, чтобы мешать сталь достаточно долго». «О, этих бездельников мы быстро найдем». Ацелей, похоже, придя в себя, приобнял металлурга за плечи и повел в сторону расположения тактического корпуса. «Мне интересно другое. Можно ли будет сделать ствол вдвое длиннее и вдвое уже, чем у гарпии?» у «Какой гарпии?» Ара начал пристально всматриваться в небо. «О, я всё вам покажу!» И, повернувшись к парину добавил. «Ты в этом смысле, похоже, мой зайчик. Как думаешь, получится на этот раз? Кажется, это лучше, чем наши попытки делать пушки из стальных полос или использовать склёпанные листы с бронзовыми заглушками. От последних у меня до сих пор звенит в ухе. У меня тоже, мой зайчик, у меня тоже. Спустя три часа два недовольных мага грели стальной лом в портативной печи этого странного человечка, а уже к вечеру отлили ствол орудия. На следующий день к вечеру оно себя показало идеально. В итоге после полудня еще днем позже Ацелий и Парин, взяв чертежи Арабринуса, пошли к Легату. Сообщив его адъютанту причину и попросив пригласить мастеров орудий, они сели ждать в приемной. «Выходит, до этого не получалось отливать пушки нормально из-за того, что никто не сообразил помешивать металл?» «Как-то это глупо, мне кажется», — сказала Целли, попивая охлаждённый ягодный морс. «Сегодня был не понедельник». Не только мешать. Чаще всего металл плавят сразу с углем в одной камере. Так проще, и уходит меньше угля. Тут же необходимо либо иметь другой источник тепла, либо нагревать металл в одной камере». а потом перемешивать в соседней. Сам процесс не так прост, но, судя по всему, полученная в итоге сталь почти не уступает закаленной, которую я использую для рыцарских доспехов. Все-таки металлурги-психи. Как можно пытаться работать с чем-то, что имеет до смешивания одни свойства, а после совсем другие? Кажется, Ацели действительно был в недоумении. Это похоже на армию. Вы берете отряды лучников, пикинеров, тяжелую пехоту и разведчиков, перемешиваете и получаете готовый легион. Но ведь легион обучается специально для того, чтобы действовать как единая армия, а не просто группки вооруженных людей. Ну, а сталь надо сначала раскалить, потом хорошенько обстучать и сунуть в холодную воду. Чем не обучение? — усмехнулся парень. А целей ответил ему кривой улыбкой. «Ну, или нагреть и хорошенько перемешать». «Да, ты прав, мой маленький зайчик. Чтобы солдаты стали легионом, их тоже нужно засунуть в пекло, хорошенько избить, а потом дать остыть». Довольный претер громко рассмеялся. Парень тоже повеселел. Даже немного легче стало переносить зуд культи. Как раз подошли два хмурых мастера орудий в сопровождении адъютанта-легата. Ацелий поднялся, и парень последовал за ними в штаб легиона. Легат Амброзий уже их ждал. «Здравствуй, мой старый пёс», — поприветствовал легата Ацелий, слабо махнув рукой. Парень и оба мастера орудия отдали честь. Амброзий протяжно вздохнул и, глядя на претер-легата, устало сказал, «Что ты ещё придумал Ацелий?» «О, гениальный план!» Мы сделаем пушки, каких еще не видывал этот цвет. Лёгкие, маленькие, шустрые, как блохи на шкуре старого пса, типа тебя. Набьем их металлическим мусором и встретим наших дорогих гостей севера удивительным сюрпризом. Господа оружейники, как вы считаете, такое возможно? Те помялись и стали еще мрачнее. Мы уже говорили про Трелегату не далее, как неделю назад, что это абсолютно невозможно. Осторожно начал один из мастеров. «Точнее, мы можем отлить пушки хоть размером с блоху, хоть с собаку. Вот только стрелять из них не получится. Либо необходимо сделать широкий ствол, как у гарпий. Либо сделать пушку массивнее, как в Все прочие модели разрывает на части. «О нет, мой недовольный зяблик. Как выяснилось, все дело в металле. Вы его совсем не умеете готовить». «Мало его мешаете, и потому он у вас слишком пригорает». э растерялся мастер. «О, Ацелий, прекрати этот цирк. Сейчас император, слава всем богам, не один из твоих дружков. С меня хватит, я не буду терпеть твои вечные выходки. Отправляйся в другой легион и юродствуй там». «То есть, уважаемый мастер, и еще мастер, и не менее уважаемый легат». «Совершенно уверены, что такие пушки невозможны?» Мастера нахмурились и, переглянувшись, покачали головой. А вот легат, явно более привычный к выкрутасам претер-легата, нахмурился и кивнул. «Показывай!» «О, как с тобой все скучно, мой старый пес!» Воскликнула Целей и театральным жестом указал мастерам и легату на дверь штаба. Во дворе перед штабом уже было все готово. Около одной из стен стояло около 50 манекенов в старых доспехах рыцарей и легионеров. Около другой довольно потирал руки мастер Арабринус. Как только из штаба вышел легат Амброзий, два солдата в форме тактического корпуса вынесли небольшую пушку и установили в 30 шагах от строя манекенов. Один из них быстро выбил клин из передней части лафета, и пушка опустилась почти параллельно земле. Второй взял фитиль и подал его Арабринусу. Тот не замедлил ткнуть им в запальное отверстие. Пушка гаркнула и послала мелкие снаряды в сторону манекенов. Когда спустя пять минут дым и пыль осели, на ногах осталось менее трети манекенов, стоящих по краям строя. «Осмотрим же результаты, пока наши доблестные солдатики перезаряжают сие невозможное даже в теории орудие». Похоже, настроение у Ацелия сегодня было неимоверно хорошим. В отличие от пушечных мастеров. Подойдя к павшим манекенам, можно было увидеть, какой урон был причинён доспехам. Даже хорошо прокованные рыцарские латы были пробиты порой насквозь. Картина разрушений впечатляла. Если верить моему адъютанту, а он, не в пример мне, Человек скучно, добропорядочный и на ложь неспособный, схожие орудия уничтожили половину центурии легионеров и весь кула рыцарей в битве у мрачного леса. Амбрузия обернулся и внимательно посмотрел на парина. Тот кивнул и решил добавить. Однако у северян орудия кажется ещё легче. С учётом их отсталости в металлургии, рискую предположить, что их орудия сделаны из дерева или других материалов, усилены железными прокованными обручами и не выдержат длительного огня. Впрочем, их эффективность на поле боя от этого не становится меньше. Амбрусий хмыкнул. «А мальчишка мне нравится. Если он также на совете распекал пертина, то понимаю, с чего старик взбесился». Парень густо покраснел. Тем временем орудие перезарядили, а цели отогнал легата, и был дан новый выстрел. «Сколько выстрелов выдержит ваша чудо-пушка?» Спросил Амброзий. С утра стреляли десять раз без охлаждения ствола. Орудие выдержало. Но, скорее всего, это предел. Да и заряжают мои ребята не так шустро, как артиллеристы. Но пять выстрелов я гарантирую. Так что, мой старый пёс, думаю, прочность у наших блох не хуже гарпий и василисков. «Хм, блохи?» Хмыкнул легат. «Такое имечко я от тебя и ожидал». «Ну, если твой адъютант и мастер...» Амброзий посмотрел на Ара. «Мастер Арабринус, легат», — произнес тот с достоинством. «И мастер Арабринус не против такого названия, то я распоряжусь выделить вам все доступные ресурсы. Ты же понимаешь, старый пройдоха, что это и правда изменит ход войны?» «Не сильно. Крови останется столько же, только проливать ее начнут куда быстрее». «Кстати, насчет ресурсов. Я бы не отказался, если ты на пару недель передашь нам всех магов Легиона». «Да ты свихнулся!» — взревел Амброзий. Потом глянул на пушку, замер и спокойнее уточнил. «Зачем это тебе нужно? Ведь мороки с ними не оберешься. Они по гордости заткнут за пояс тысячелетних герцогов императорской крови». «Именно для того!» — фыркнула Целий. «Собью с них, спесь!» «Заставлю работать на благо общества и империи». В общем, сам знаешь все эти надутые никчёмные фразы. А если честно, парень видел, как наших магов расстреляли, как беременных обожравшихся уток. Они даже взлететь не смогли. Претер довольно неуместно хихикнул. Как мальчик, у которого удалась какая-то каверза. Но следом стал серьёзнее. «Больше нельзя держать магов на передовой. Нужно менять тактику». обучать этих баранов. Легат пожевал губами. Если с них кто и собьет спесь, то только ты. Приказ я отдам, но будь осторожнее. Император теперь у нас новый. Платон был с тобой дружен. Благоволил и прощал много. С его сыном, да будь здрав, император, у тебя таких отношений нет. Ну, магов император любит еще меньше, чем меня. Амброзий поморщился, но кивнул. Через десять минут у претер-легата Ацелия был на руках приказ легата Амброзия о том, что на две недели все маги легиона переходят под прямое управление тактического корпуса в лице самого претер-легата. Ацелий улыбался так, что парину магов стало почти жалко.